Ты чего здесь делаешь? Вода набираю. Мамка вели тальки кипяченую давать. У нее живот болит. Значит, ты здешний? Угу. Мы тут оживем. Мамка у меня стрелочник. А ты куда едешь? В Москву. Врешь. Мамка говорит, через нас московские не ходят. Много твоя мамка знает. Мамка моя все знает. Мамка говорит, паровозы не ходят, пароходы ходят. Может, из парохода? Само собой. Ай, счастливый какой. А вот мамка говорит, да что... Да ты лучше сам скажи, как к реке коротким путем пройти. М -м. Мамка говорит... Да ты, ты что да... без мамки-то? слова сказать не умеешь? Почему не умею? По шпалам пойдешь, колея будет. По колея пойдешь? это карьер будет. Через карьер пойдешь? ручей будет, по ручью пойдёшь, река будет. Мамка говорит, что... Да мамка говорит, мамка говорит. Я шел долго, устал, А кругом был лес да лес, Да сухие вересковые поляны. Стало темнеть, и я сбился с тропы, И вот зачавкала болотная жижа, Какие-то тугие высокие травы Стали касаться колен. Вдруг где-то рядом, Будто над самым моим ухом, Кто-то заверещал зловещим противным голосом. Неприятный холодок пробежал у меня по спине. Пропадешь, беги. Стучал в ушах страх. Только не бежать, только не бежать, лучше вытерпеть. Но только не бежать, ведь красноармейцы не побежали бы. Красноармейцы всегда вместе ходят Вместе не страшно А ты один Один сейчас Ты сейчас один А красноармейцы бы не моргнули И я не моргну А знаешь Медведи здесь есть. Этот лес для медведей подходит. Но, кажется, медведи только днем ходят. Я это где-то читал. Ну, а волки-то звери ночные. Это всем известно. Почему бы тут не быть волка? Он, как тот куст, шевелится. Летом волки сытые, на людей не бросаются. А сейчас ведь почти что лето. Еще осени нет настоящей. Есть кое-что и пострашнее медведей и волков. Привидения, например. Это все выдумка? Нет никаких привидений. А вдруг есть? Врешь ты все! Отстань от меня! А -а -а! Кто это там кричит? Откуда ты, прелестное дитя? Заблудился, что ли? Да что ж ты молчишь? Э -э -э -э. Да он есть, верно, хочет. Хочешь есть, парень? Хочу. Ну, идем с нами. Пошли. Пойдем, пойдем. пойдем. Пошли, пошли. Иди, иди. Да. Вот. Э -э -э. вот сюда. Давай, садись. Будешь есть с нами. Вот тебе ложка, а вот уха. Бери хлеб, хлеб бери. Угу. А вы чем же есть будете, Сергей Петрович? Потом поем. Ну ешь, ешь с нами. Да ты здоров ли? У меня корь была в детстве, а сейчас ничего. Ешь, ешь. А вы кто? А мы, видишь ли, строителей. Строим железнодорожную ветку, которая пройдет верстак верстах в десяти отсюда. А сюда приехали в лодке на рыбалку. Угу. А ты далеко ли собрался? В Москву. Ого. Родные, что ли, там живут? Дядя. А мать отпустила? Умерла она. Угу. дядя ты ждет. Писал ему. Адрес забыл. Да. Ну, брат, поживи лучше с нами. Нет. Москва далеко. Москва-то. Далеко Москва. Пароходом надо ехать, и еще на поезде. А тебе что? Работай знай, делай свое дело, вот тебе и Москва. Теперь не старый режим, кто работу по совести справляет, тому и здесь хорошо. Сыт будешь, и от людей уважение. А ежели от работы бегаешь, то и в Москве тебя не похвалят. Так-то вот. Оставайся-ка, дружок, в нашей артели. Поживешь немного, будешь нам помогать. А потом в город съездим, в дом тебя устроим. Согласен? Нет, нельзя мне. Я в Москву поеду. Ну, что ж с тобой поделаешь? Ну, хоть переночуй с нами. спать хочешь? Хочу. Ну, давай ложись, ложись бросить на него еще мою телогрейку. Угу. А то к утру озябнет. Наследие войны. Тяжелое наследие. Какое же я наследие. Наследие только у богатых. Больше я не встречал этих людей но я помню их и желаю им добра. Я желаю добра и моей ровеснице Наде, ее матери Агрипине, высокой, не очень еще пожилой женщине, с лицом грубым, но не злым, а каким-то даже задушевным. К тому времени, как я узнал их, я уже успел изрядно хлебнуть бродячей жизни и причислял себя к многочисленному тогда племени беспризорных. Позабыты, позаброшенных, все молодых и юных Ой-ой-ой, что с тобой, парнишка, идёшь-то куда? А тебе чего? А ничего. Я остался сиротою, счастья доли мне нет. Ну, чего вылупилась-то? Да ты не лайся, сиротина. Доброму ведь спрашиваю. Откуда сам-то? Откуда? Оттуда? Я не здешний. Да вижу, что не здешний. У нас таких гопников не водится. Отца-то нет, что ли? Он на фронте погиб. А, а мать жива? Мерлана. Тифа. Без призора, значит, мотаешься. Ну, идем. Нечего тут валандаться. Покуда? Куда, куда? Ко мне пойдем. Да? Накормлю, да, и передохнуть надо. Идем, ну идем. Только Начку, Начку мою, не обижай, смотри, а то тебе плохо будет. Ладно. За покосившейся изгородью среди деревьев стоял серый бревенчатый дом одноэтажный, невзрачный, крытый дранкой. А рядом... Сверкал желтизной свежих брёвен сруб нового дома. На крыльце сидела молодая женщина в светлом шелковом платье, опрятная и миловидная. Она посмотрела на мою вожатую большими серыми глазами. Что так поздно слегбеза? ликбеза, Иванна? Да вот, из-за гопника вот этого вот, ух ты, морда! Развелось тут их проповеди непропадом. добрыми делами решила подзаняться. Ну что ж. Ну что ж, а ты, Нина Петровна, готовку уже кончила? Плита свободна? В вашем распоряжении. Ну вот. Вот и пришли. Ну, разоблачайся. Трубоку-то снимай. Гляди, ты да страх на нее, видишь? А умывальник вот он, вот, видишь, да? Вот. А это тебе кофта. Надевай-ка. Да на девчоночки. Ну да, да, девчонечка. будешь тут кочевражиться? Садись. Садись за стол, куда садишься-то? Ну за стол садись. Сейчас похлёбки налью. Вот. Ну и ешь. С хлебом-то, ну ешь ты. Слева. Ай, куда это? Ну, это куда запропустилась? Вот нет, кто вы матери помочь. Пойду-ка я кликну ее, а ты тут ешь, ешь, слышишь?